Глава 42. Зола почувствовала присутствие мага еще до того, как его увидела. Словно змею, заползшую к ней в мозг и заставлявшую перестать сопротивляться, стоять спокойно и дать себя схватить. Вскрикнув, она упала на четвереньки. Человек, которого они несли, волк, кажется, едва не придавил ее, но тут же скатился. Торн споткнулся и едва удержался на ногах. Зола снова вскочила и развернулась. Противники появлялись из теней, из переулков, из-за углов, из-за корабля. Они сверкали глазами и скалили клыки. Семеро. Она заметила главаря. Он был красив, как и все маги, с черными кудрями и точеным лицом. На нем был красный плащ, знак мага второго уровня. Отступая назад, она столкнулась с Торном. «Ну что?» – прошептал он. «Сколько там у тебя еще дротиков?» Темные глаза мага сияли в лунном свете. Один. Едва ли маг ее слышал, и все же он безмятежно улыбнулся и спрятал руки в рукава. Ясно! Кивнул Торн. Раз так, он выхватил из-за пояса взятую мертвого военный пистолет и, крутанувшись на месте, наставил его на мага. И вдруг замер. О, нет! Боковым зрением Зола увидела, как он поворачивает руку в другую сторону, так, чтобы пистолет оказался направлен на нее. «Зола!» В его голосе зазвучала паника. Лицо мага оставалось невозмутимым. Зола задержала дыхание, успокаивая нервы, и выпустила последний дротик Торну в ногу. От глухого звука, с которым игла вонзилась в цель, ее перекосила, но уже через мгновение пистолет выпал из его пальцев, и недвижное тело рухнуло прямо на волка. Мак разразился мягким смехом. «Здравствуйте, мисс Лень. Счастлив с вами познакомиться». Она обвела взглядом семерых нападающих. На всех лицах застыло угрожающее, голодное выражение. Все были готовы прыгнуть и разорвать ее на куски. «Дай только малейший повод». Но почему-то это зрелище было все же приятнее торжествующей радости на лице мага. По крайней мере, намерения этих людей были ей совершенно ясны. Сама того не сознавая, Зола уже сделала три шага вперед. Собравшись силами, она заставила ноги остановиться, пошатнулась, но потом, наконец, обрела равновесие и твердо замерла посреди тротуара. В тот же самый момент ее бионика заметила вторжение. Обнаружена попытка биоэнергетического воздействия. Начинается процесс сопротивления. Текст исчез. Зола снова овладела собственными мыслями и телом. Разум растянулся в обе стороны. Маг пытался и не сумел завладеть им, а ее собственный дар помогал бороться захватчикам. «Значит, это правда», — сказал он. Давление прекратилось, уши перестало закладывать, и она снова стала хозяйкой в собственной голове. Дыхание с трудом вырывалось изо рта, будто ей только что пришлось пробежать через весь континент. «Надеюсь, вы меня простите. Я должен был попробовать», — сверкнул мак белоснежными зубами. Казалось, его вовсе не задел тот факт, что ею нельзя управлять так же просто, как Торном. Так же просто, как окружившими ее лунатиками. С замиранием сердца Зола бросила взгляд на ближайшего из них. У него были растрепанные темно-русые волосы и шрам от виска до челюсти. Она заставила себя успокоиться, усмирила отчаяние и мысленно потянулась к нему. Его разум не был похож на те, которых она касалась своим даром до этого. Он был не открытым и внимательным, как у Торна, или холодным и упрямым, как у Аллока. Не был полон ни ужаса, как у Эмили, ни гордости и тревоги, как у тех военных. У него был разум «животного» рассеянный, дикий и наполненный первобытными инстинктами. Желанием убивать, потребностью в пище, постоянным осознанием своего места в стае и стремлением подняться на ступеньку выше. Убивать. Есть. Разрушать. Вздрогнув, она вернулась в себя. Макс снова усмехнулся. «Как вам мои питомцы? Они легко сходят за людей, но также легко превращаются в зверей». «Вы им приказываете?» Сказала она, снова обретя дар речи. «Вы мне льстите, я лишь поощряю их природные инстинкты». «Нет, ни у кого, даже у зверей нет таких инстинктов. Звери охотятся, да, и защищают свое, но эти, этих вы превратили в чудовищ». «Что ж, возможно, не обошлось без некоторой генной модификации». Он снова усмехнулся. «Но не волнуйтесь, мисс Лень, они вас не тронут». «Это удовольствие я хочу подарить моей королеве, а вот ваших друзей, к сожалению». Двое шпионов синхронно шагнули вперед и схватили Золу за локти. «Веди ее в театр», — приказал маг. «Я сообщу ее величеству, что Мишель Бенуа в конце концов на что-то сгодилась». Но не успели лунатики и Зола сделать и двух шагов, как раздался рев двигателя. Они остановились, и Зола оглянулась. Ремпион поднялся и завис над улицей на уровне груди. Платформа была по-прежнему опущена. Зола видела, как вибрирует металл, и ящики в грузовом отсеке стукаются друг о друга. «Зола!» – голос Ика едва пробился сквы шум в ушах. «Пригнись!» Она осела, повиснув между двумя солдатами, и корабль ринулся вперед. Опущенная платформа скосила лунатиков. Они выпустили Золу. Та приземлилась на четвереньки и только подняла взгляд, как платформа смела остальных солдат, всех кроме одного. Он догадался отпрыгнуть в сторону и врезалась в мага. Он охнул и повис на краю, болтая ногами. Не поднимаясь с земли, чтобы не задеть низко висящий корпус корабля, Зола развернулась и нашла пистолет, который уронил Торн, прицелилась и выстрелила. Пуля попала магу в бедро. Вскрикнув, он отпустил платформу и упал на тротуар. От спокойствия не осталось и следа. Лицо его исказила ярость. Вдруг неизвестно откуда появился тот самый светловолосый солдат и сбил Золу с ног. Пистолет отлетел в сторону. Она попыталась оттолкнуть нападавшего, но тот оказался слишком тяжелым и прижал ее правую руку к земле. Золо ударило его металлическим кулаком. Кости хрустнули, но не ослабил хватку, только оскарился и широко раскрыл рот. Он уже почти коснулся зубами ее шеи, когда корабль взвился в воздух. Шасси ударило солдата в бок и сбросило золы. Она откатилась, столкнувшись с лежащими без сознания Торном и Волком. Корабль развернулся и осветил улицу ходовыми огнями. Проскрежетав платформой по земле, он снова остановился в шагах в пяти от того места, где лежала зола. Из кабины пилота показалась голова Скарлетт Бенуа. «Давай!» С трудом поднявшись на ноги, Зола схватила Торна за локоть и стащила волка, но не успела сделать и шага, как по позвоночнику мурашками пробежал протяжный волчий вой. Остальные солдаты оглушительным хором поддержали его. Остановившись у подножия платформы, Зола оглянулась. Двое лунатиков, которые приняли на себя основной удар корабля, лежали без движения. Остальные стояли на четвереньках, запрокинув головы к небу и выли. Чуть дальше ухмыляясь, поднимался с земли маг. Было слишком темно, чтобы разглядеть кровь, но было заметно, что на простреленную ногу он ступает осторожно. Вытерев пот с глаз, она сконцентрировалась на ближайшем солдате, мысленно потянулась к исходящим от него биоэнергетическим волнам бешенства и голода и окутала их своими мыслями. Один из воющих резко замолк. Усилия, которых требовал контроль над ним, уже начинали отдаваться болью в висках, но зола сразу же ощутила перемену. Он по-прежнему был агрессивен и зол, но уже не как дикий зверь, посланный разорвать любого у себя на пути. «Ты!» – она не знала даже, говорит ли это вслух или только думает. «Ты теперь мой! Отнеси этих двоих на корабль!» Его взгляд заметался, словно переполнявшая его ненависть, пыталась вырваться из ловушки. Сейчас же. Как только он неуклюже двинулся к ней, вой прекратился. Четверо солдат уставились на золу и предателя. Мака ощерился, но она едва его видела. Перед глазами плясали цветные точки. Ноги начали дрожать. Держать под контролем лунатика было слишком тяжело. Он, словно безвольная марионетка, схватил Волка и Торна за руки и потащил по платформе. Но нити уже начали рваться. Золо с шипением упала на одно колено. «Впечатляюще!» Голос мага звучал у нее в голове, как будто сквозь туман. Лунатик бросил Волка и Торна на пол в грузовом отсеке. «Теперь я понимаю, почему моя королева боится вас. Но едва ли контроль над одним из моих питомцев вам поможет». Так близко. Всего-то и надо, что убрать лунатика с корабля и добраться туда самой. Ей хватило сил довести его до самого края платформы, и тут связь разорвалась. Она упала, сжимая виски, чувствуя, будто в мозг вонзилась сотня игл. Еще никогда контроль не причинял такой боли. Раньше боли вообще не было. Постепенно боль стала ослабевать. Она прищурилась. Мак стоял, ухмыляясь и прижимая руку к животу в том месте, куда ударила платформа. Остальные солдаты просто стояли вокруг. Глаза их по-прежнему горели, но лица были пусты. И Золи подумала, что Мак должно быть отвлекся и не контролирует их. Он их почти не держит. Но это уже не имело значения. У нее больше не было сил. Зола тяжело опустилось на пятки. Ее шатало, сознание ускользало, мозг окутывало забытие. Губы мага снова изогнулись в усмешке, но на этот раз в ней было больше облегчения, чем ликование. «Трое!» — приказал он. «Иди внутрь и верни мадемуазель Бенуа. Теперь придется решать, что делать с Альфой Кес". Он вдруг посмотрел на что-то, находившееся у Золы за спиной, и в этом мгновение раздался выстрел. Мак отступил, схватившись за грудь. Зола оглянулась и увидела, что по платформе спускается Скарлетт с ружьем в руках. Мадемуазель Биноа вернулась. Объявила она и, упершись ногой в спину оцепеневшему солдату с пустым лицом, столкнула его с платформы. «И не беспокойтесь, заботу о судьбе Альфы Кесли мы берем на себя». Мак сел на землю. Между его пальцами сочилась кровь. «Где ты его взяла?» – прохрипела Зола. «В одном из ваших ящиков», — ответила Скарлет. «Давай, надо». Но тут в ее глазах промелькнул целый калейдоскоп эмоций, ярости, изумление, отчаяния. Она опустила оружие. Зола чертыхнулась. «Ика, закрывай!» — крикнула она, заползла на платформу и рухнула у ног Скарлетт. Потянувшись вверх, выхватила ружье, пока Мак не успел обратить его против них, и платформа, поднявшись, сбросила девушек в грузовой отсек». Дых слуха донесся крик ярости, а потом многоголосый вой, который быстро растаял в тишине. Последняя бессильная попытка мага сохранить контроль над своими питомцами. Скарлет тряхнула головой, рассеивая туман в мыслях, а потом вскочила на ноги. «Держись за что-нибудь, если можешь!» — крикнула она, спеша в кабину. «Корабль! Включить магнитные фильтры и задние двигатели!» Зала бессильно лежала на полу, сжимая ружье в руках. Она почувствовала, как корабль оторвался от земли и устремился в ночное небо.